Эпилог. 3 января 2021 года российские вооруженные силы начали операцию по освобождению захваченного врагом Крымского полуострова. В ходе кровопролитных и ожесточенных боев 4 января удалось высадить морской десант не только в районе Керчи, но и захватить Плацдарм возле города Геническ. Российские десантники при поддержке отрядов крымских партизан смогли захватить и удерживать в течение 7 дней позиции на Перекопском перешейке, тем самым обеспечив надежную блокаду всей вражеской группировки, находящейся в Крыму. Российские войска не только удерживали плацдарм, но и активно контратаковали, все время расширяя его границы. Так уже 5 января бои шли на северной и восточной окраинах Джанкоя. 8 января российские десантники вышли к южной границе Мелитополя, а 10 января – Мобильные группы крымских партизан взяли в плотное кольцо украинский город Скадовск. Все пути отступления для группировки ВСУ и НАТО, заблокированные в Крыму, были отрезаны. Плав средств, чтобы покинуть полуостров морем, у противника не было. Воздушное пространство над Крымом контролировалось не только ПВО Южного военного округа и Черноморским флотом России, но и мобильными партизанскими и диверсионными группами, вооруженными переносными ПЗРК которые сбивали взлетающие с аэродромов самолеты и вертолеты. Еще один удар был нанесен со стороны Донецка. Там успешно развивалось наступление российских войск. Эта группировка могла уже в самые ближайшие дни, обойдя Мариуполь, соединиться с подразделениями российских десантников, удерживающих плацдарм на Перекопе и в окрестностях Мариуполя. Теснимые с востока, наступающими от Керчи российскими войсками, которые преодолели Акманайский перешеек и вышли на оперативный простор центральной части Крыма, воинские подразделения ВСУ и НАТО оказались зажаты между двух огней. 12 января командование российских войск предложило командованию крымской группировки сложить оружие. Взамен всему контингенту НАТО было предложено погрузиться на предоставленные России суда, чтобы личный состав мог эвакуироваться в Турцию. Конечно, эвакуация предполагалась без оружия, амуниции и техники, но зато с флагами и знаками отличий воинских подразделений. 15 января командование НАТО согласилось на предложение и начало подготовку к эвакуации. Командование ВСУ в Киеве с гордостью отказалось от сдачи и решило, что украинские солдаты предпочтут смерть позору. Не все, но многие солдаты и офицеры ВСУ, находящиеся в Крыму, так и поступили. Ожесточенные бои на Крымском полуострове продолжались до 24 февраля 2021 года. Именно в этот день во всех российских средствах массовой информации было объявлено о полном освобождении Крыма от украинско-нацистских захватчиков. «Слышь, псих, а как ты думаешь, командир, он, ну, все это время с нами или только во время смертельной опасности?» – спросил Бамут, нервно теребя ремешок часов на запястье. — А чё, боишься, что он видит, как ты дрочишь? — пошутил я. — Нет, с чего ты взял? — покраснев, как рак, промямлил дончанин. — Ну, я так просто спросил. — Не знаю, Сень, не знаю. Вся эта мистика, по-моему, хрень какая-то. — Ага, хрень. Скажешь тоже. — сварливо всплеснул руками Семен. — А шесть неразорвавшихся минометных мин, которые мы нашли у нашего окопчика в Стрелковом, тоже по-твоему хрень? А минное поле, которое только мы с тобой прошли, тоже хрень? «Ну, не знаю», — пожал я плечами. «Тут надо объяснить один момент. Сеня Варшавин, он же Бамут, искренне верит, что у нас с ним появился личный ангел-хранитель в виде нашего погибшего командира — Станислава Павловича Крылова с позвонным «псих». Нет, так вы ничего не поймете. Надо начать сначала. Когда мы отбились от фашиков, перевших на нас под Стрелковым, то захваченные в плен украино-нацисты рассказали, как погибли наши раненые товарищи в Золотом, как мучился под пытками, но ничего не сказал Пакет, как героически погибли метла и дыбов, пытаясь освободить наших пленных, как разметало мощным взрывом саперов Сытина, как накрыли ракетами небольшой отряд прапорщика Завьялова, как сгорели в машинах, но не сдались бойцы Сахарова, ну и, наконец, как погиб Стас Крылов который чуть было в одиночку не остановил продвижение батальона Готаланд. Из всех бойцов нашей роты в живых остались всего 13 человек. Причем семеро было тяжело ранены. Еще четверо с легкими ранениями. И только у нас, Бамутам, ничего серьезного, кроме пустяковых царапин. Когда командованию на Большой Земле доложили о боевых подвигах нашей роты, то было принято решение оставить наше подразделение, сформировав на его основе отдельный десантный штурмовой батальон номер 10. Я, Бамут, Рыжиков, Синицын, Жмыха и Глазков стали первыми бойцами 10-й ОДШБ. Рыжиков получил звездочку майора и стал комбатом. Синицын и Жмыха получили лейтенантские звездочки. Сейчас шло полным ходом формирование батальона. Из тыла прибывали свежие силы, из которых формировались новые воинские подразделения. Группировка наших войск в Крыму и юго-востоке Украины наращивала силы, чтобы вновь перейти в наступление и начать освобождение всей Украины. Еще нашу погибшую, практически в полном составе, роту щедро засыпали наградами. 12 бойцов получили звезды Героев России, 11 посмертно. Рыжиков 12-й. Вообще надо отметить, что капитан Олег Иванович Рыжиков получил свою звезду заслуженно. Он умело управлял остатками роты в бою и села Стрелковые, проявив недюжую смелость, отвагу и выдержку. Палыч его бы точно похвалил. Остальных погибших и выживших наградили орденами мужества и медалями за отвагу. Странно, но почему-то Сникерса и Психа отметили только медалями за отвагу. Все выжившие бойцы на роты считали, что это пиздец как неправильно. Рыжиков ругался и кричал, все пытался добиться справедливости, на награждении тут же снял свою «Золотую звезду» и заявил, что наденет ее вновь только после того, как добьется, чтобы Сахарова и Крылова тоже наградили золотыми звездами. Этот Димар чуть было не лишил его майорского звания, но вмешались высшие силы в виде белозубого капитана из особого отдела, который всем представлялся как Константин, и майора Рыжикова отстояли. Но наш комбат на этом не успокоился и решил зайти с другого бока. Он где-то нарыл журналиста из Москвы, промышлявшего военной билетристикой, и рассказал ему о славном боевом пути нашей роты и ее первом командире, Стасе Крылове, с позывным «Псих». А потом к делу подключился еще и майор Ассорин, тот, который якут, командир теперь уже полка Краим. Дело пошло веселее. Про подвиги «Психа» вышло несколько статей в разных журналах и газетах, Даже по Первому каналу показывали небольшой сюжет про нас. У меня, как у самого говорливого, брали интервью. Скажу по секрету, я потом журналистка из Первого канала того-этого. Но вы люди взрослые, понимаете, что бывает между мужчиной и женщиной ночью под одеялом. Короче, про нашу роту напишут книгу. Тот самый журналист из Москвы даже название придумал. «Керченский узел». Скажу название так себе, потому что мы возле Керчи и не были вовсе. Я бы назвал ее «Крымский котел», но кто меня спрашивает? Вот, а теперь о том самом загадочном моменте, про который хотел рассказать. После окончания активных боевых действий по блокировке вражеской группировки в Крыму, Ассорин и Кожанов решили поставить памятник на месте боя у села Стрелковое. На южной конечности села мы захоронили всех наших бойцов, всех, кого смогли найти. И пацанов из Золотого, испекшийся с металлом прах группы Сахарова, И развороченные останки саперов Сытина, и разведчиков Метлы, и отряд Завьялова, и всех наших пацанов, которые остались лежать на улочках села Стрелковая. Перезахоронили тела наших боевых товарищей, которых похоронили возле карьера в Белогорском районе. Привезли землю с позиций артиллеристов Вени Топкина. Ну и, конечно, Стаса Крылова. Никого не забыли. Всех положили в одной большой братской могиле. Я в гроб с телом командира положил ту самую термокружку, которую целую и невредимую мы нашли рядом с местом его гибели. Кружка оказалась почти полной. Он так и не успел выпить ее до конца. Я заварил свежий кофе, добавил коньяка, как он любил, и положил в гроб. Памятник ставили почти через месяц. Простенькая бетонная пирамидка с красной звездой на вершине и гранитная доска с выбитыми именами. После салюта, когда все разошлись, Якут еще долго сидел возле памятника. Жег сигареты, раскладывал кусочки сахара у подножия бетонной пирамиды. Улыбался и с кем-то переговаривался шепотом. «Помнишь, как командир рассказывал про этого самого Якута? Будто тот умеет общаться с духами?» Шепотом сказал мне Бамут, вместе с которым мы наблюдали за действиями Осорина в этот момент. Якут так просидел больше получаса потом, оставив сахар возле памятника, подошел к нам. — Молодец, что кофе психу в гроб положил. — Благодарит он тебя, — начал Якут. — Он теперь будет вашим ангелом-хранителем. Повезло вам, пацаны. Долго будете жить. Всю войну пройдете. Только есть несколько условий. Первое — вы так и должны оставаться в своих званиях. Ты старший сержант, — ткнул в меня пальцем осорин. «Ну, а ты рядовой», — указал Якут на Варшавина. «А второе условие. Ты, Бамут, береги часы Стаса, как зенится око. На. А ты, Сюткин, теперь должен носить позывной псих. Выполните все условия, будете в целости и сохранности. Но вы не забывайте иногда варить для Стаса кофе, оставлять чашечку утром на столе. Запомнили?» Мы с Бамутом дружно кивнули, не понимая, как товарищ майор может на полном серьезе нести подобную чушь. Но если трезво взглянуть на события последнего месяца, то иначе как мистикой нашу с Бамутом в везучести не объяснить. После массированного обстрела в Стрелковом возле нашей позиции, неглубокого копчика мы нашли шесть неразорвавшихся минометных мин. «Ну ладно, там одну, две...» «Но шесть!» А потом еще спустя неделю, когда в составе десантников отражали украинские атаки на северных окраинах Геническо, то вообще пробежали с дончанином по минному полю, даже не заметив этого. А идущие следом десантники на этих минах подорвались. То есть у нас под ногами мины не сработали, а у десантников сработали. Вот как это логически объяснить? Короче, вот так и живем мы. Ну ладно, мне сейчас не до разговоров. Комбат вернулся из штаба. «Приехал вместе с белозубым особистой Костей. По-любому сейчас поставят задачу, отправимся мы в рейд. Недаром же к нам в распалагу пригнали десяток трофейных турецких бутаеров. Она вместо привычных калашей выдали американской винтовке М4. Точно говорю, зашлют нас в тыл, и будем мы укропов по раком гонять». Так и получилось. 24 февраля две роты 10-й ОДШБ Скрытно перешли линию фронта, совершили многокилометровый марш, а потом захватили плацдарм в районе города Новая Каховка, обеспечили переправу ринувшихся в прорыв соединений российских войск через реку Днепр. «Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечам плечу врастаем в землю тут».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 И все ж бессилен он, сомнений прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон.